Глава тридцать четвертая. Услышав знакомое недовольное «Алло», я говорю в трубку. «Привет, мама». «О, объявилась наконец», — язвительно отвечает она. «Про мать совсем забыла, уехала и с концами. Что, твоя командировка закончилась?» «Закончилась», — коротко отвечаю я. «Спорить и оправдываться мне не хочется». «Мне нужно с тобой поговорить», — говорю я. «Ну так говори. Полгода не нужно было, а сейчас вдруг нужно стало». Ее голос, визгливый и осуждающий, впивается в мой мозг, вызывая отторжение. «Мне приходится призвать все свое мужество, чтобы сохранять спокойствие. Только без Ирины», — уточняю я. «Ира, по вине твоего Глеба вынуждена работать». «По вине Глеба?» — не выдерживаю я. «Конечно! Этот жлоб дает какие-то копейки на больного ребенка, и Ира вынуждена ночами работать в клубе!» Сдерживаю усмешку. Сильно сомневаюсь, что Ирка работает официанткой или барменом. Скорее всего, врет матери и шатается по вывеселительным заведениям. Видимо, ловит рыбку с пухлым кошельком. Радует только, что она не с Глебом. «Ладно, мне все равно. Пусть хоть в эскорте работает!» «А Миша где?» «Со мной. Где же ему еще быть? Он же мой внучок». «Понятно. Хорошо. Я приду вечером. Когда она уходит на работу?» «В девять часов приходи», — бросает мать и отключается. Я смотрю на телефон и недоумеваю. Как я раньше могла быть такой глухой и слепой? Эта женщина, которая называет себя моей матерью, Если и любит меня, то где-то очень-очень глубоко в душе. Я у нее всегда была во всем виновата. Что отец ушел, что с Ириной она не видится, что личную жизнь устроить не может. Я все принимала как есть и даже не задумывалась о том, что это несправедливо. Наоборот, старалась учиться на отлично, порадовать ее, чтобы заметила и похвалила. Даже будучи взрослой, я помогала ей всегда. Переживала, что они с Глебом не могут найти общий язык. Считала, что вот такой характер у нее, и надо приспосабливаться. Я поглаживаю свой животик. Сынишка притих, лишь плавно ворочается. Я сама уже мама, и теперь понимаю, что такое материнская любовь. Разве смогу я когда-нибудь причинить столько боли своему ребенку? Да будь у меня их хоть десять. Разве можно любить одного и гнобить другого? Странно. Мама ни слова не сказала о моей беременности. Видимо, она еще не знает. Да и кто бы ей сообщил? Кроме Глеба и Катюшки никто не знал. Катя точно никому не сказала. А Глеб, моя мать, терпеть не может. Так даже лучше. Мне нужно застать маму врасплох, чтобы поговорить на моих условиях. Я вызываю такси и еду к дому, где я провела детство. Несчастливое детство. Она открывает дверь, и ее взгляд тут же падает на мой живот. «Ты что, беременна?» — шокированно спрашивает она. «Как видишь», — спокойно отвечаю я. «И кто отец?» «Глеб? Кто же еще?» Я внимательно слежу за ее реакцией. «Высокая и стройная». Она старается тщательно следить за собой, и до сих пор красивая, но недовольно поджатые губы и злые глаза делают ее похожей на злую ведьму. «Ты уверена?» — прищуривается она. «Но ведь...» — она осекается и прикусывает губу. «Конечно, мама, я знаю, от кого беременна». «А я слышала, что ты уехала с этим Ильей. Мы подумали, что ты вышла за него замуж». и, как всегда, ничего нам не сказала. «Нет, я не вышла за него замуж». «То есть теперь ты беременна и не замужем?» уточняет она. «Да, мама, именно так. Представь себе, так бывает». Не очень вежливо отвечаю я, протискиваясь в квартиру. В детстве мне приходилось тщательно изучать выражение ее лица, чтобы вовремя уловить ее недовольство и раздражение. Как только я видела характерный прищур, я тут же бросалась угождать, лишь бы она не рассверепела и не наказала меня за ерунду. Сейчас я не боюсь ее разозлить. Наоборот, хочу вывести ее из себя. Я прохожу на кухню, где сидит Миша. «Привет, Миш!» — машу мальчику рукой. Он слабо поднимает свою в ответ. Выглядит еще более бледным, чем в прошлый раз. Я принюхиваюсь. Едой в доме не пахнет. Ирина и мама никогда не любили готовить. Неужели Глеб бросил мальчишку на произвол судьбы? Мама садится напротив меня. «Ну, рассказывай, о чем ты хотела поговорить?» «Я хотела спросить о докторе, которого ты нам с Глебом посоветовала. Помнишь? О Галине Викторовне?» Мама делает вид, что удивлена. но я замечаю, как ее глаза на миг дернулись в сторону. «Ну да, помню. Мне ее посоветовала моя знакомая. А в чем дело?» «Ты уверена, что она правильно ставит диагнозы? Потому что она сказала Глебу, что тот бесплоден, а, как видишь, я показываю на свой живот. Она не могла ошибиться. В ее голосе я слышу нотки паники. Пусть твой Глеб сдаст анализы в другой клинике». он ходил но там тоже подтвердили бесплодие. «Ну тогда что ты от меня хочешь?» раздраженно бросает она. «Я же беременна?» возражаю я. «Значит, ты беременна не от него», категорично заявляет мама. «Мама, скажи честно, ты случайно не попросила Галину Викторовну поставить Глебу ложный диагноз?» «Это исключено, я ее даже не знаю лично», резко отвечает она и, похоже, не врет. «Да и зачем бы мне это было нужно?» «Затем, что ты никогда не любила Глеба». Я продолжаю отслеживать ее реакцию. «Да, — с вызовом отвечает она, — я и сейчас его не люблю. Посмотри, что он сделал с тобой, посмотри, что он сделал с Иришкой. Этот ваш Глеб только все вокруг рушит. Он привозит еду только для сына, представляешь?» — пожалел кусок хлеба матери своего ребенка. А еще он хочет забрать Мишеньку. В суд подал. Ну и кто он после этого?» Я пропускаю ее слова мимо ушей. «Хорошо, я поняла. Тяжело поднимаюсь. Я пойду домой». «Это все?» Настороженно спрашивает она. «Все. Ты ответила. Я все поняла. Пожимаю плечами. Я поняла, что моя мать врет, и она замешана в этом». На улице уже темно. Я вызываю такси, когда замечаю высокого мужчину неподалеку. Становится немного страшно. Он подходит ближе. «Извините, вы не знаете, где находится?» На ломаном русском, с сильным акцентом, он называет адрес моей матери. «Да, знаю», — ошарашенно отвечаю я, разглядывая незнакомца. «Он хорошо одет и выглядит вполне приличным». «Это квартира моей матери». «Прекрасно», — эмоционально говорит он. Вдруг хватает меня за ладонь и трясет в рукопожатии. «Очень рад познакомиться. Ирен, ваша сестра?» «Кто вы?» — растерянно спрашиваю я. «Я муж Ирен. Я приехал за Мишелем», — отвечает он.